Рецепт первый. Напиток. Белое вино с медом и шалфеем. Адаптированный рецепт из рукописи конца 13 века. Ингредиенты: 750 мл белого вина, 100 граммов меда, 6-9 свежих листьев шалфея. Нагреваем немного вина с медом и мелко нарезанным шалфеем. Оставляем настояться 25 минут. Смешиваем с остальным вином и ставим на 24 часа в холодильник. Фильтруем и оставляем в прохладном месте. Подается декантированным. Открытая бутылка должна постоять около 15 минут на столе, прежде чем разливать по бокалам. Обычно это делается с красным вином, но здесь дело в добавках меде и шалфее. Таким образом, вино насыщается кислородом и раскрывает все свои нотки. Попробуйте однажды только что открытое вино, а потом немного постоявшее открытым, а еще лучше перелитым в графин с широким горлышком. И вы почувствуете разницу. Конечно, это должно быть хорошее вино. Интересно, что в приведенном рецепте вкус меняется от изменений пропорций меда и шалфея и сортов меда, так что вы легко можете приготовить напиток по своему собственному вкусу. Рецепт второй. Первое блюдо – суп с вержусом. Из сборника «Менажье де Пари» 1393 года. Это французское средневековое руководство 1393 года по надлежащему поведению женщины в браке и ведению домашнего хозяйства. Содержит советы по сексу, рецепты и советы по садоводству. Рукопись написана от вымышленного лица пожилого мужа, обращающегося к своей молодой жене. Текст содержит редкие сведения о представлениях позднего средневековья о поле, домашнем хозяйстве и браке. Ингредиенты. 1 литр куриного бульона. 1 столовая ложка уксуса. 3 столовые ложки вержуса. Не пугайтесь, это всего лишь отжатый сок недозрелого белого винограда. 2 яйца. 80 граммов панировочных сухарей, щепотка молотого имбиря, щепотка мускатного ореха, щепотка шафрана, щепотка гвоздики, соль по вкусу. Разогреваем бульон, взбиваем яйца и вмешиваем их в горячий бульон. Снимаем с огня и хорошо взбиваем все венчиком. Добавляем панировочные сухари и еще раз размешиваем. Хорошенько вмешиваем в вержус все специи, уксус, вливаем в суп и еще раз размешиваем. Подаем к столу, пока суп не остыл. Рецепт третий. Закуска. Морковь с тмином и оливковым маслом. Рецепт средневекового блюда впервые появился в Древнем Риме и записан у Марка Апиция в его сборнике рецептов «Де руку V век. Адаптирован Мари Жозе Манкорш. Почувствуйте себя древним римлянином в купе со средневековым французом. Ингредиенты на одну порцию. Одна морковка, одна луковица, капля виноградного уксуса, щепотка тмина, две столовые ложки оливкового масла, соль по вкусу. Обжариваем нарезанный лук в оливковом масле. Деглазируем пары капель уксуса. Добавляем нарезанную морковь, тмин, соль. Тушим 10 минут. Подаем горячим, как закуску. Рецепт четвертый. Закуска. Баклажанная икра. Рецепт, принесенный с Востока рыцарями-крестоносцами. Адаптированный рецепт, записанный Ибн Розин Туджибе, Фудалат Аль-Хиван в 1238 году. Ингредиенты. 4 баклажана, 5 зубчиков чеснока, 5 столовых ложек оливкового масла, 3 столовые ложки винного уксуса – пол чайной ложки тмина, соль. Очищаем баклажаны от вершков и шкурки, нарезаем крупными дольками и готовим на паровой бане до смягчения с неочищенными зубчиками чеснока примерно 15 минут. Остужаем, выдавливаем мякоть чеснока из кожуры, выкладываем баклажаны и чеснок в глубокую посуду. Вливаем масло, сбрызгиваем уксусом, посыпаем тмином, солим, перемешиваем. Оставляем на час в холодильнике. Подаем на тостах в качестве аперитива или на тарелках как закуску. Вариант на пару позволит сохранить все полезные свойства баклажанов. В оригинальном рецепте они отвариваются в подсоленной воде. Рецепт пятый. Горячее блюдо. Омлет с зеленью. Из сборника «Менажье де Пари», 1393 год. Ингредиенты. 16 яиц, пучок фенхеля, пучок петрушки, по горсти листья фиалки, шпинат, листья салата, мангольд, горсть травы должна помещаться в ладонь, но без горки. 6 листьев майорана или орегано. 4 листика мяты, 4 листика шалфея, 1 чайная ложка без горки тертого имбиря. Соль. Зелень промываем, измельчаем и выкладываем в салатник. Добавляем яйца, имбирь и хорошо взбиваем. Разделяем на две равные части. Готовим две порции омлета на горячей сковороде на сливочном масле. Можно добавить тертого сыра, причем справочник советует класть тертый сыр уже на приготовленный омлет, чтобы верхушка не слипалась. Омлет рекомендуется есть средним, не совсем остывшим, но и не слишком горячим. Рецепт шестой. Горячее блюдо – тушеное мясо кролика со специями. Из справочника Меннажье де Пари, 1393 год. Ингредиенты. Один кролик, примерно 1 килограмм 400 граммов. 30 граммов сала или сливочного масла. 70 граммов поджаренного деревенского хлеба. 150 миллилитров вина. 80 миллилитров красного винного уксуса. 500 миллилитров говяжьего или куриного бульона. 60 мл вержуса, кислого сока, незрелого винограда. 250 граммов лука, щепотка мускатного ореха, щепотка корицы, щепотка молотого перца. Три гвоздички, соль по вкусу. Обжариваем кролика на гриле, вертели над очагом в замке. Или просто на антипригарной сковороде без масла. Разделываем на порционные кусочки. Убираем кролика. Добавляем в сковороду масло, обжариваем лук, затем укладываем кролика и тушим все вместе, сбрызнув винным уксусом несколько минут. Поджариваем хлеб, смачиваем его хорошенько вином и бульоном, добавляем специи, размоченные в ложке вержуса. Перекладываем хлеб к кролику, добавляем остальной вержус, бульон и вино, пряности, тушим все вместе 45 минут. Должен получиться насыщенный густой коричневый соус. Варианты приготовления возможны с уткой, с курицей.